Итак, мы продолжаем курсы обучения для тех, кто будут консультантами во время концерта Джереми Кемпа, евангелизационного концерта. Мы говорили про что раз, что роль консультанта очень конкретная. Первое – это молиться за тех людей, которые, а, должны прийти на этот концерт. Когда я делаю паузу, значит, надо записывать. Но это так ненавязчиво. Итак, первое, молиться мы с вами должны. Почему мы говорили, что важно молиться? Потому что когда мы молимся за человека, да, вот, то когда мы его увидим на концерте, он для нас уже не странник и чужеземец, и какой-то вообще чужой человек, а уже практически родной и любимый, потому что мы за него молились со страшной силой, только что имени еще не были уверены, Степан или Семен, Наташа или Саша. Да? Вот, поэтому э, очень важно именно молиться, чтобы Бог их привел на концерт. Второе, что важно, чтобы консультанты делали, Это чтобы они были непосредственно на концерте. И даже во время концерта молились, чтобы Господь а, касался сердец этих неверующих ребят, которые там будут. И чтобы Господь давал им вот эту веру необходимую, чтобы принять Слово Божье. Чтобы они приняли спасение. Именно конкретно молиться Господь. Пусть в конце концерта или там посередине люди спасутся. Пусть будут те, кто примут спасение и вечную жизнь Господь. Окей? Okay? Следующее, что э, входит в задачу консультантов, это быть готовыми рассказать Евангелие человеку доступно и просто. Путь к спасению. То есть Джереми Кемп со сцены что-то расскажет, там пару стихов, пару свидетельств. Вот. Мы можем это использовать, когда будем внимательно слушать, какую именно там или он притчу про блудного сына расскажет, или про потерянную овечку, можем даже сделать ставки, какую именно он... Притчу, которую постоянно евангелисты рассказывают, будет ли он читать Иоанна 3.16 или будет читать Иоанна 3.17. Кстати, посмотрите, это очень важный стих, дома потом посмотрите. Вот, и эм, быть готовыми, да, рассказать человеку просто путь спасения, что Бог хочет, чтобы человек сделал, чтобы спастись. Окей, okay? вот, и последнее это... Взять какие-то контакты, координаты человека, с которым вы беседуете. Желательно, чтобы это было как минимум 2-3 человека. Может быть одновременно, может быть по очереди. Вот, чтобы у вас остались контакты этих людей, чтобы вы расстались как минимум с фразой «Ну, спасибо, что поговорили со мной, я буду за вас молиться, всего доброго, пусть Бог благословит вас». То есть на радостной ноте а, с ним распрощаться. Оставив у себя его телефон, там, какой-то имейл или еще что-то. Вот, чтобы дальше опять продолжать молиться уже за этого человека по имени, так сказать, по глазам, которые мы запомним, потому что мы будем волноваться, эти глаза останутся у нас надолго в памяти. Мы, кстати, говорили с вами в прошлый раз про зрительный контакт, да, насколько это важно, когда говоришь с человеком, смотреть в глаза. И... В принципе, дальше молиться о том, чтобы этот человек действительно и спасся, и попал в церковь, и уже возрастал в своей вере с Господом Иисусом Христом, был Божьим Детем, который именно не только спасется, как тот разбойник на кресте перед смертью, да, а чтобы он еще жил и принес даже плод для Царства Божьего, и может быть через него Господь бы тоже обратил еще много людей, поэтому это уже программа максимум. И когда мы с вами говорили в прошлый раз об этом все, мы говорили о, о примере с Филиппом, да, как Филиппа Господь э, повел на пустынную дорогу, и мы говорили, что неважно, там не надо обращать внимание, многолюдная или там, или немноголюдная эта дорога, какому именно человеку мы рассказываем Евангелие, вот, и э, чтобы как Филипп мы были готовы, Сказать, пристать к человеку, чтобы мы не боялись к кому-то приставать, чтобы мы могли найти вот этот вопрос первый, с которым мы подойдем к человеку. Там, помните, говорили, как вам понравился концерт? Понимаете ли вы английский язык? Как вам вообще песни? Занимаетесь ли вы сами музыкой? Слышали ли вы когда-то Евангелие? То есть пару вопросов, ответ на которые будет там «да», «нет», а потом пару вопросов «а что вы вообще думаете о Боге?». Тут уже человек должен рассказать, ну, я думаю, что он есть, или я думаю, что его нет, там, или еще что-то. Вот, поэтому дальше вы уже немножко выслушиваете человека, вот, смотрите, в каком он положении, может, ему там соседка все время про Иисуса рассказывала, уже Евангелие пять раз дарила, ну, в, в, в общежитии или еще где-то, или там мама постоянно в церковь тянула и так далее. Или наоборот, человек никогда не хотел это дело иметь ничего общего, а тут все равно попало опять. Вот, и вы мысленно улыбнётесь и подумаете, да, Господь, сильно ты хочешь, видно, всё-таки спасти этого человека, раз в 59-й раз приводишь его к христианам. Поэтому, как бы, вот мы знаем нашу задачу, мы видим пример, как это делали в Библии. Филипп очень просто из Писания объяснил, что это в Исаии, там, этот Евнух читал про Иисуса, который на кресте отдал жизнь, чтобы люди, которые по природе грешны, от Адама и Евы ещё, да, Могли покаяться, потому что Иисус таки Спаситель, вот, и Он таки прощает грехи, и иметь вечную жизнь. Чистое сердце, благословение от Господа, хотя, конечно, придется побороться с грехом, но это стоит того. И вот когда мы говорили с вами об этом в прошлый раз, вот, то мы э, говорили, что очень важно использовать места Писания, да, когда мы говорим с людьми. И здесь в Церкви Долгов или в Крестане, в Церкви Обновления всегда мы знаем, что... Важность Слова Божьего подчеркивается постоянно. Поэтому мы с вами уже во многом готовы, мы с вами уже во многом вооружены, и мы с вами уже действительно можем использовать те все дары, которые Господь нам уже с вами дал. Дары Святого Духа разные, вы знаете, они есть. Вот, и их Господь как раз на таких евангелизациях и может использовать. Поэтому вы все молодцы, что вы тут сидите, это все слушаете и на концерте будете. Умнички, Господь с вами. Так что, как говорил Иисус, дерзай дщерь. Вот. И сын тоже. Перед тем, как мы пойдем дальше, я должна сделать рекламную паузу и сказать, что этот материал, курс разработанный, который мы с вами сейчас проходим, это не то, что я придумала, как бы это гениально ни было. Это то, что в свое время написали люди, которые работают с Билли Грэмом, его ассоциацией Билли Грэма. И эти материалы использовались перед евангелизацией Франклина Грэма в Украине. Вот, они официально напечатаны, они очень классные, мы их используем. На сайте будут также вот такие вот всякие странички, где вы сможете заполнять и уже отвечать на некоторые вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Это не тест, не контрольное, это просто закрепление того, что мы с вами здесь проходим. Потому что вы знаете, что человек слышит, да, остается процентов 15-20, а вот если он это запишет, а потом еще раз воспроизведет и запишет, то это уже до 90% в сердце останется. И последнее, о чем мы говорили, и здесь тоже, в этом курсе христианской жизни и свидетельства, Билли Грэм и его команда подчеркивают важность того, чтобы пока вы проходите эти подготовительные курсы, пока вы еще молитесь и готовите служить на этом концерте, очень важно, чтобы вы практиковали, пусть там не раз в день, хотя бы раз в два дня, раз в три дня, начиная вот с прошлой недели, чтобы вы находили были открыты к тому, чтобы кому-то где-то рассказать Евангелие. В метро ли, опять-таки, работе, или, в лифте своего дома, во дворе бабушки на лавочке, подросткам в подъезде, где бы это ни было. Но будьте готовы в двух словах рассказать Евангелие. Практикуйтесь, потому что чем, вы знаете, чаще человек что-то делает, тем ему спокойней, тем комфортней он чувствует себя, Когда это нужно делать в какой-то экстремальной ситуации. А вот такой авангационный концерт это достаточно такая серьезная, экстремальная ситуация, где очень сильно будет действовать Божий Дух, но и где в некотором смысле ответственность наша тоже будет достаточно серьезной. Итак, еще раз обратимся к целям, почему мы с вами вообще хотим идти к людям и рассказывать Евангелие. Давайте запишем, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мест Писаний и постараемся их быстренько прочитать. Первый из них, Колоссянам, вторая глава, послание Колоссянам, вторая глава, шестой стих. Колоссянам 2, 6. Поехали. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем». Итак, первое, что нам важно, важно помнить, что нам, как свидетелям Иисуса Христа, важно ходить в Иисусе Христе. То есть жить жизнью прежде всего, которая свидетельствует об Иисусе Христе. Я не буду сейчас говорить, что надо как-то правильно одеваться, правильно краситься или правильно там, выглядеть, косыночки одеть. Это как раз не обязательно. Но иметь добрые глаза, милую улыбку и искренне заботиться о человеке очень важно. Когда-то, когда я преподавала в школе служения курс «Что мы не можем делать на небесах», курс по евангелизации, ну, когда-то, 6 месяцев назад, вот, то одну вещь Господь меня научил. Вы знаете, что часто евангелистов обвиняют, что ваша задача просто затащить как можно больше людей к себе в церковь. Правильно? Почему? Потому что люди будут задавать вам деньги и т.д. и т.п. Часто обвиняют. Чем отличается? Как я могу точно сказать человеку в глаза, что нет, это не есть моя задача, затащить тебя к нам в церковь? Ну да, мы все знаем, что я лично тех денег не получу, даже те, которые он сдаст в церковь, да? Но, тем не менее, есть еще более важное свидетельство, и это свидетельство перед Богом. Знаете, какое мне Господь показал? Искренняя любовь к этому человеку. Если я искренне люблю эту девочку, эту Лену, Сашу и Наташу, этого мальчика Сережу и Семена, которому я рассказываю Евангелие, и искренне хочу, чтобы он спасся, я честна перед Богом. Я действительно не хочу его никуда затаскивать, я хочу, чтобы он спасся. И если я его искренне люблю, вряд ли этот человек подумает, что я хочу его куда-то затащить. Божья любовь, Божья сила будет действовать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важно, чтобы действительно это не было номинальным выходом в люди и номинальной галочкой «Мы рассказали Евангелие и дальше люди, смотрите, там, делайте, что хотите», И опять-таки, почему я подчеркиваю важность молитвы, потому что чем больше мы молимся за людей, тем больше в нашем сердце любви, сострадания. Почему Иисус целыми ночами написано «уходил молиться»? Потому что Иисус служил тысячам людей. Вы знаете, где набрать сострадания, любви к тысячам людей, плюс еще жменька фарисеев, которая постоянно достает своими вот этими подвохами, кому платить дань, а кому не платить, кесарю или не кесарю и так далее. Понимаете, у Иисуса действительно было огромное сердце, которое вмещало Огромное количество этих странных людей, включая учеников, которые постоянно в ее присутствии, мучились вопросом, кто из них больше на самом деле, да. Вот, поэтому наша цель сейчас перед Богом – искать того, чтобы Он расширил наше сердце. Чтобы наше сердце могло вместить какого-нибудь Жорика, какого-нибудь Гаврика, какую-то Степаниду Семеновну, которые, может быть, будут там с зелеными волосами, с тремя дырками во всех носах, губах и языках, да с футболкой «Я ненавижу христиан» и так далее. Они могут быть какие угодно, провокации могут быть какие угодно, понимаете? Но наше сердце должно быть вот таким. И это и называется «Ходите во Христе», Колоссянам 2.6. Потому что когда мы ходим во Христе, мы ходим не по плоти, а по духу. Следующий отрывок, который мы хотим прочитать, первое послание Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Давайте прочитаем. Господа Бога, светитесь в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благовением. благовением. Okay. В этом стихе мы постоянно видим, что всегда будьте готовы дать отчет. Да? Это ваше личное свидетельство. Это уже не только пересказ того, что Бог вообще сделал для людей. А это вот тот фрагмент, в котором вы говорите, да, меня там бросил мой парень, Иисус утешил меня. Да, у меня были жуткие отношения с мамой, Иисус примирил нас. Да, у меня там было еще что-то, Иисус помог мне. То есть это уже ваше личное свидетельство того, что Иисус сделал для вас. Вот эта песня новая, которая сегодня звучала, да, «Кого мне бояться?» Эта песня – ответ на многие молитвы, потому что в Библии Бог много говорит о страхе. И у людей очень много страхов. И опять начинаю страх от того, что я не выйду замуж, меня бросят, потом разведемся, потом ребенок заболеет, потом еще что-то, работы лишусь, деканату от, от, от, от, отчислят, бла-бла-бла. Страхов очень много в этой жизни, понимаете? Поэтому очень важно свидетельство ваше, в чем Господь вам помог. Но в этом стихе очень редко обращайте внимание на первую часть. Там написано «Господа, светите в сердцах ваших». Видите, да, эту первую часть? Она тоже не менее важна, потому что если Господь не отображается в максимальной полноте своей святости в нашем сердце, нам облом о нем свидетельствовать. Он просто Бог. Да, Он спас меня 10 лет назад. Все, все нормально. Но у нас не будет этого огня, вот этой Божьей святости, силы Его Святого Духа, которая, как помните, когда мы говорили про Иеремию, 20 главу, я знаю, мы не говорили, но все равно. Я просто часто делаю в школе служения, везде говорю. Иеремию 20 главу. Иеремию бросили в яму с отходами. Ему грозила смерть. Он уже-то столько был в депрессии, что он не мог ни князьям, ни царям, никому говорить уже о Боге. Все. Он сказал, я решил, что я буду молчать. Но потом он говорит, и было в сердце моем как бы огонь горящий, и я не мог Молчать. То есть, когда мы доходим до конца, до предела наших сил, Господь дает вот этот огонь. Но для этого мы должны чтить Бога в наших сердцах. То есть, и на служениях быть, и личное время с Богом проводить, и все вот эти правильные вещи делать, и Бога познавать, и наполняться Его силой. Это очень важно. С другой стороны, важно помнить о духовной войне. Иногда с близкими друзьями мы шутим. А, там, сейчас ведешь изучение Библии или проповедуешь, ну хоть перепробуйте у них реши, да? Возьми себя в руки, потерпи чуть-чуть. Ну, это шутка, да? Но иногда стоит, зная, что тебе грядет какой-то сильный проект, действительно быть начеку, действительно помнить о всеоружии Божьем, как написано в послании к Ефесянам, да? Помнить о броне, о щите, о шлеме спасения и молиться, чтобы Бог запретил дьяволу действительно сеять в наши сердца какой-то вот такой грех пытаться заложить, который есть нашей слабостью. Почему? Да потому что, когда мы будем выходить вперёд к сцене и будем смотреть, о, Господь, благослови сейчас, чтобы я рассказала вот этой девушке Евангелие, вот она привлекла мое внимание. И тут же Дьявол будет говорить, дорогая моя, всё, что ты надела на прошлой неделе, вот там, где ты поругалась, вот там, где ты соврала, вот там, где ты ещё что-то сделала, перестань надеяться, что Бог через тебя сейчас кого-то спасёт. Просто постой рядом и дай другим а сама вот это вот уже никуда уже не рвись, потому что сама понимаешь, что из-за твоих грехов никакого благословения сейчас не будет. Понимаете, о чем я говорю? Я не знаю, было у вас такое или нет. Угу. Некоторые несколько лет я замечала особое искушение, которое наваливалось на меня именно в выходные перед причастием. Это очень часто было. Когда я приходила в кусках церковь, я время прославления пыталась там взебрать САБ до клубы, И когда я видела элементы причастия впереди, я опять говорила, о нет, опять я должна каяться перед Богом, находить в себе веру, чтобы помнить, что Господь меня прощает, что Он очищает, что я могу принять причастие и так далее, понимаете? Так вот, чтобы не было этой дополнительной борьбы, что вы там стоите перед сценой и боретесь, достойная недостойность, чистый я сосуд или нечистый сосуд, через который Господь может рассказать Евангелие сейчас этому человеку, понимаете, да? Лучше быть осторожными. И я не говорю сейчас о самоправедности, чтобы кто-то из нас слушал вперед и сказал, ну я как самый праведный, я сейчас расскажу Евангелие всем, даже Джереми Кемпу, как бы я и ему все объясню на самом деле. Я не об этом, я о том, чтобы мы светили Господа и просто, как здесь написано, были готовы дать отчет. Да, может быть, мы как Петр, который грешим и каемся, грешим и каемся, грешим и каемся, но мы все равно расскажем Евангелие. Я им когда-то тоже рассказываю эту историю, опять-таки, я когда всегда говорю, это обычно к тем, кто в школе служения, что э, однажды, когда я детям стояла, должна была рассказать историю, просто библейскую историю в воскресной школе, я вдруг момент ощутила, я вспомнила, опять-таки, не знаю, я ли это или дьявол напомнил, о какой-то жуткой позорной ситуации, которая была 2-3 дня до этого. И у меня эта история просто стала в горле. И я стою, я понимаю, я не могу, я недостойна сейчас вообще ничего этим детям говорить. Потому что если буду говорить, меня, наверное, Господь тут же покарает, просто молнией долбанет прямо посреди воскресной школы. И тут же я слышу, как Господь говорит ко мне, Саша, ты вообще никогда не будешь достойна обо мне рассказывать. Вообще. Но я буду всегда достоин, чтобы обо мне рассказывать. Понимаете? И вот чуть-чуть позже, после этого, как раз меня Господь и проговорил о служении ослицы. Вот, что через ослицу, если Он мог говорить, то и через меня может. Я вам подарю этот момент тоже. Если хотите, можете это тоже использовать в своей жизни. Идем дальше. Луки, 10 глава, 2 стих. Луки, 10 глава, 2 стих. Да. И сказала им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Окей, okay. жатву или жатву, одно из двух. Жатву. Жатва, она социальна со жратвой, вот, но это тоже нормально. Итак, жатва, не я говорю, что теперь больше не буду читать. Я голодный. Я знаю. Um, Итак, ну жатва это ж хлеб, поэтому как бы оно одно и то же. Мы с вами, дорогие мои, если кто-то из вас не слышал мы семинар на конференции вот этой национальной для незамужних женщин, вот, если кто-то почему-то не слышал, почему не слышал. Да. там мы просто говорили о том, что Ревека, когда она только с кувшинчиком утром шла там к этому к колодцу, да, она не знала, что Авраам молился за неё. Исаак молился за нее. Слуга, который шел выбирать Исааку невесту, молился за нее. Да? Она просто шла, как всегда, с кувшинчиком к воде. Вот. Но она шла уже как ответ на молитву. Поэтому мы с вами, дорогие мои, знаем, что все церкви постоянно молятся о делателях на жатву. Наша церковь постоянно молится о делателях на жатву. Мы с вами постоянно молимся о делателях на жатву. И вот она, жатва. Да, будет 22 числа, и вот они мы идем делать или на Поэтому радуйтесь и благодарите Господа, потому что мы с вами, даже если мы выйдем там хиленькие, хроменькие, ни в чем, ни в ком не уверены, с дрожащими руками, с этой брошюркой, просто возьмите. Я за -за забыла, все же я хотела вам сказать, но, но, -но, -но, -но возьмите, пожалуйста, это вам п -п подарок. Вот. И, и до свидания, пожалуйста. Вот. Это уже будет прекрасно. Потому что, как вы помните, Моисей тоже, что? Да, заикался. Он сказал, Господь, я косноязычный. Господь сказал, я знаю, ты не поверишь, но я знаю. <св> вот. Поэтому, как бы, какие бы мы ни были, мы должны просто это сделать. Потому что это ответ на многие молитвы, и мы с вами есть этот ответ. Следующее местописание Колоссянам, послание к Колоссянам. Первая глава. 28 стих которые мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. <связь> <связь> Итак, мы проповедуем Иисуса Христа. Вы можете прочитать всю эту главу и другие послания э, Павла. Но он говорит, что мы проповедуем Иисуса Христа, чтобы сделать каждого человека совершенным во Христе. Э, на самом деле, Когда мы будем с вами говорить с людьми, мы будем пытаться им объяснить первое, самое первое. Запомните, очень важно объяснить человеку, что он грешный. Если человек не поймет, что он грешный, он никогда не поймет, что он нуждается в Иисусе Христе, в Спасителе. Это должно быть сокрушение сердца. Заметьте, все люди, которые приходили к Иисусу Христу, так или иначе, они были сокрушены. Даже тот же Закхей маленького роста залез на дерево. Вроде бы мы не видим, что он был сокрушен сердцем, но вот этот поиск Бога, да, это и было что-то, что Бог вложил в его сердце, потому что он был богат, мы это знаем, да, у Захея были деньги, которые он даже пошел потом после покаяния раздал людям, вот, поэтому как бы он вроде бы ни в чем не нуждался от Бога, правильно, но душа его искала чего-то, он был недоволен. И это одна из моих молитв сейчас, чтобы Бог делал так в жизни вот этих людей, которые придут на концерт, чтобы весь их комфорт, вся их, может быть, даже удовлетворенность жизнью ломалась сейчас, чтобы они поняли, что они нуждаются в Боге. И обычно, когда я говорю с людьми неверующими, я не пытаюсь их там, знаете, как-то прямо э ну, навалить на них вот, чувство вины, что вы грешные, потому что обычно нормальные люди говорят, что – по закону Украины я что? Не убил, не украл. Mm -hmm. То есть по э, закону этому, как он называется, уголовному кодексу, я вообще красавец. Mm -hmm. Вот. И я пытаюсь просто человеку объяснить. Я вижу, что вы порядочный, славный человек. По глазам прям видно. Но... И тут сделать такую, знаете, паузу драматично. Но перед Богом. А, и чек сам. Мне уже не надо заканчивать и объяснять. Любой человек на самом деле, да. То есть мы с вами, он может быть праведнее, чем я, в 10 раз. Но перед Богом. И тут мы действительно становимся с ним одинаковы. Почему это важно? Потому что люди не любят, когда к ним подходят в кавычках правильные, праведные евангелисты, да, и начинают типа неверующим язычникам рассказывать, ну вы же грешный, вам надо покаяться, да, и быть как я. Ну, это мы не произносим, но они это слышат. И поэтому очень важно, чтобы мы с вами... Да, деликатно, как Павел, помните, когда сначала возмутился духом, что в, этом, в Афинах куча этих идольских жертвенников, но говорит, если вы такие набожные, да. То есть вы можете сказать, что я, я вижу, вы прекрасный человек, вы пришли на концерт, вы правильно сделали. Вот. Но опять-таки перед Богом давайте согласимся, что вы грешны. И что вам нужно просто покаяться, сказать, Господь, да, я грешный. Я знаю, Иисус, ты умер на кресте за мои грехи в том числе. Поэтому прости меня очисть мое сердце, помоги верить и храни меня от зла, от грехов, чтобы я все-таки имел жизнь вечную». Понимаете, и все, это проще, это опускает вас щеком на один уровень. Вы не подходите уже, как фарисеи, вот эти вот, что, так сказать, я, как праведно, должна сказать вам грешному, чтобы вы покаялись. Окей, вы на одном уровне, то есть мы с вами просто перед Богом грешники, вот, а так вы классный. Поэтому, как здесь написано в Послании к Колоссянам, Мы действительно хотим, во-первых, проповедовать Иисуса Христа. Помните, не церковь, окей? Okay? Хоть нам и хочется всегда сказать, что церковь Голгофы или церковь обновления, да, она самая лучшая, она самая классная. Вот. Но мы проповедуем спасение Иисуса Христа. Мы не проповедуем благовестие процветания. Мы не говорим людям, что покайтесь, и Бог вас, а, благословит, б, обеспечит, в, исцелит, г, еще что-то надает, да? Потому что не всегда так. Мы видим по Евангелию, половина апостолов вообще погибли. Понимаете? Поэтому да, будет цена. И вы можете сказать что человеку, что когда вы придете к Богу, вы приобретете очень много классного. Единственное, что вы потеряете, это грех. То есть как бы да, от греха надо будет избегать. Да, это правда. Да, Бог ненавидит грех. И да, что очень важно, грех убивает вас. Поэтому Бог и пытается вас от греха отделить, как любящий отец своего сына, там, оттаскивает от горячей сковородки или от резетки с 220. Окей? Okay? Вот. Поэтому это Божья любовь. И на самом деле, как бы, я думаю, что Дух Святой будет вести нас с вами очень много говорить именно о Божьей любви. Потому что это, ну, ключ Евангелия. И дальше, следующий стих, второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. Еще раз, второе Тимофею, 2-2. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Uh -huh, спасибо. Итак, еще раз вас поздравляю. Вы одни из тех верных людей, которые слушали пастора, слушали служителей, слушали учителей в воскресной школе, слушали еще кучу всяких хороших проповедников, которые вам передали то, что вы теперь можете передавать другим смело и уверенно. Поэтому делайте это. Помните, что это все у вас есть. В вас есть достаточно того, чтобы передать людям неверующим. И, конечно же, почему важно, что здесь написано другим, которые других научат. Очень важно, чтобы действительно мы служили молодежи. Этот концерт, он важный. Да, у нас есть церковь служения для бабушек. Да? Потому что считается теоретически, что бабушки якобы быстрее должны, по идее, встретиться с Господом, чем молодые люди. Но помните, мы же в служение говорили, что старость определяется не тем, сколько человек прожил, да? а чем? Сколько осталось. Сколько осталось. Иногда, к сожалению, в нашем мире, особенно каким-то там мотоциклистам и другим любителям экстрима, осталось в 20 лет жить меньше чем нашим уважаемым бабушкам, которым уже по 70. Так бывает. Это Божьи пути. Поэтому очень важно, чтобы мы служили молодежи, чтобы мы действительно служили им так, чтобы когда они покаятся, они могли тоже других научить. Потому что они еще молодые. Помните, я вам рассказывал про Спержина, что он писал в своей книжечке «Придите, дети». У него спросили, сколько людей покаялись после вашего служения? Он говорит, два с половиной человека. Вот вам, пожалуйста, ответ, да, приехали. Кого-то он явно считает за полчеловека. Кого спрашивают у него? Два взрослых и один ребенок? Говорит, да нет же, двое детей и взрослый. Почему? Кто помнит? Потому что у ребенка целая жизнь впереди, а у взрослого так или иначе, половина, плюс-минус. Окей? Это мудрость. Это мудрость. Научи молодого человека да, путям Господним, и он всю жизнь будет ходить этими путями, и он других многих научит. Ну, чаще всего так бывает. Поэтому очень важно действительно служить молодежи. Поэтому очень важно рассказывать им Евангелие так, как будто бы вы готовите их уже стать служителями, показать вот эту красоту Бога, чтобы они сами влюбились в Бога и захотели еще даже кому-то рассказать. И такое бывает, кстати. Очень часто в церквях бывает даже такое, что парень может привести парня своего друга, и тот парень останется, да, а этот где-то там уйдет, отойдет. Такое тоже бывает. Поэтому пути Господни неисповедимы. Когда говоришь, что в маршрутке, да, вы рассказываете человеку, который сидит рядом с вами Евангелие, а те, которые сзади и спереди слушают более внимательно, чем он, да. Поэтому мы никогда не знаем, Наша задача рассказывать, а там уже станет он проповедником или нет, мы не знаем. Я надеюсь, что я не совру, вы можете посмотреть в интернете везде, но я верю, что Билли Грэм как раз покаялся, когда нашел брошюрку, просто лежащую на скамеечке, без никого, подобрал брошюрку и прочитал, или кто-то из великих, короче. Вот, поэтому Бог может использовать все, и намного больше, чем мы думаем, планируем и мечтаем, окей? Okay? И последний стих, ну не последний на сегодня, а из этой серии, а, почему и как нам рассказывать Евангелие. Второе паралипоменон, <coughs> седьмая глава, с 13 по 14 стих. Некоторые из вас должны знать этот стих, эти стихи вообще, потому что есть песня, которая написана на эти стихи. Вы сейчас услышите и, наверное, вспомните. Второе паралипоменон, седьмая глава, с 13 по 14 стих. Если я заключу небо и не будет дождя, и если поверю саранче поедать, поедать землю, землю э, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Угу. Вспомнили песню? Если мой народ смирится пред мной, Молитвы вознесет. О, исцели нашу землю! Тоже как пастор Джоша. Я всегда смеялся, как он пел. Ах, Господь учит. Хорошо. Но на самом деле это очень-очень хорошее обещание, конечно, как все божьи обещания, которые дает нам Господь. Если народ да, обратится от своих злых путей и обратится ко мне и покаятся, то я мало того, что прощу их грех, я еще и их землю. Поэтому, опять-таки, мало того, что спасение одной души важно для этой души и для Бога, но и для Украины, и для Киргизстана в масштабах страны это тоже важно, потому что это вот еще одна светлая душа, светлая сила, светлый воин – в армии Бога. Поэтому для всего народа, даже в целом, глобально это важно. И я еще раз говорю, мы никогда до конца не поймем Божьих путей, Божьих замыслов. И частичкой какой огромной прекрасной Божьей работы мы являемся. Да? Филипп, когда шел на пустую дорогу, вы думаете, он думал о том, что про него в деяниях напишут? Он вообще, мы вообще не знаем, кто о нем как написал, что он был один вообще. Понимаете? Но Дух Святой сказал этому Луке, что надо написать историю про Филиппа, который шел один-одинешенек на эту пустую дорогу. И там этот один евнух ехал, да. Но это занесли в книгу «Деяний». Можете себе представить? И мы с вами, вами идем в этот зал, и мы будем думать, мы опять-таки о какой-то Наташе, Свете Лени, да, расскажем вот это Евангелие, а у Господа эта книга будет писаться «Деяния Святого Духа», где, как говорится, раба Божья Маргарита пошла и рассказала будущей рабе Божьей в Валентине Евангелие, и та покаялась и стала тоже рабой Божьей, понимаете, поэтому это все Божья работа, мы только у него соработники, поэтому еще раз подчеркиваю, важно молиться, чтобы вся слава в конце концов была отдана Богу и чтобы было много плодов для его царства. Один из очень конкретных и очень вдохновляющих стихов находится во втором послании к Коринфянам 5.20. Я позволю себе его прочитать. Второй Коринфянам 5.20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. И 21 стих тоже важен. «Ибо не знавшего греха он сделал за нас с вами, жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Опять же, об Иисусе Христе говорится. Почему мне нравится этот стих? Потому что он очень своеобразно, опять-таки, описывает вот это наше служение. Мы идем не просто как консультанты. Мы могли бы сейчас объявить, что у нас будет встреча божьих послов. Вот, сказать это, посольский корпус, как он называется, да? Консульский корпус, вот, И да, мы не называемся так громко, как посольство Божье, да, вот, мы спокойно называемся церковь Голгофы или обновление. Но, но, задача именно такая. Мы послы, и именно через нас, как здесь написано, Господь будет просить этих людей примириться с ним. Иисус говорил, что вы сделаете больше тех дел, которые я делаю. Вы помните это в Евангелии Он говорил? Вы сделаете еще больше. И вот это один из тех шансов, одна из тех возможностей сделать то, о чём говорил нам Иисус. Иисус пошёл бы на этот концерт, потому что Он друг грешников. Он пошёл бы туда, где грешники. Понимаете? Поэтому мы идём правильной дорогой. Иисус там с нами. Конечно, хорошо будет, если мы будем стоять с кем-то вдвоём из консультантов, и кому-то там двоим или троим рассказывать. Но может случиться такое, что вы стоите одна, и возле вас, или один, там пятеро девчонок или парней. Конечно, мы будем стараться делать так, чтобы девчонки разговаривали с девчонками, а парни с парнями. Это как бы правильно, да, и доктринально, и психологически, и физиологически. Но по-разному бывает, да. Может быть такое, что парни как-то так выйдут активнее, или наоборот. И вы будете рассказывать, может быть, даже одна или один этим трём или четырём ребятам. Помните, что рядом с вами стоит Иисус. Он стоит, и Он точно так же в Духе им рассказывает. Вы словами в их уши, Он силой Духа Святого в их сердце. И вот вы стоите, вот этот перекрёстный огонь, ваши слова и его Дух. Вот что на самом деле происходит. Вы помните в Ветхом Завете, когда кто там, Илья, да, шел со своим слугой, как его там звали, Гези или как-то, вот, И они шли, и Геезий говорит, "Ам, Илья, что ж такое?» И тогда Илья что помолился? «Господь, открой его глаза, чтобы он увидел воинство твое». И Гезий что? Увидел на небе эти огромные полчища Божьей армии. Вспомните Даниила, когда он молился в изгнании. Молился, каялся за народ. Кстати, прочитайте эту его молитву, она сейчас будет очень полезна. Как Данил с постом и с молитвой. Кстати, вы помните, что по понедельникам мы обычно с вами всей командой берем пост. Потому что молитвенная по понедельникам, и мы молимся с постом за этот концерт, за всех этих людей, за их спасение. И вот он молился с постом. Да, и когда ангел прям явился ему, архангел, да, и говорит, да, мы задержались, потому что была битва. Вот. Наши ангелы бились с ангелами тьмы. Они бьются, они дерутся, эта война происходит. Поэтому очень важно, чтобы мы помнили, что когда мы рассказываем кому-то Евангелие, война происходит. И сам Иисус всегда участвует в спасении людей, потому что Он Спаситель. Дух Святой здесь, мы говорили с вами, чтобы обличить о грехе, о правде, о суде. О грехе каком? Что не веруют в Иисуса Христа, прежде всего, это самое главное. О правде, что Иисус таки Господь и Спаситель. И о суде. Что мир осужден, грех осужден, поэтому надо покаяться, распрощаться с этим грехом и жить в праведности. Okay? Поэтому помните, что вы абсолютно там не одни, вот, и что Господь вместе с вами все там будет говорить. Очень быстро запишем еще несколько отрывков, которые непосредственно говорят, мы их читать не будем, говорят о важности того, чтобы использовать Слово Божье, когда вы рассказываете людям Евангелие. Первое. Римлянам, глава, <coughs> Римлянам 10 глава, 17 стих. Римлянам, 10-17. Вера, слышания Слова Божьего. Второзаконие, 17-19. Притчи, 2 глава, с 1 по 6 стих. Притчи, 2 глава, с 1 по 6 стих. Псалом, 118 стих. С 9 по 11 стих. И, конечно же, книга Иисуса Навина. Вы мне сейчас скажете. <клес> да, где это написано? Первая глава. Восьмой стих. Близко. Близко. Есть, да? Итак, это, в принципе, все, что мы должны были пройти сегодня. В заключение я еще раз говорю, что те материалы, которые мы используем... Это материалы, которые разработаны ну, совместно, некоторые наши, собственные, вот. но некоторые взяты из программы Билли Грэма, ассоциации Билли Грэма, которая используется на его крусейдах для благовествования. И эту программу «Курс христианской жизни и свидетельства» мы используем для того, чтобы готовить вас, нас, консультантов, которые будут говорить людям Евангелие, молиться вместе с ними. Кстати, мы будем еще дальше говорить о том, как с людьми молиться как все это на практике делать, вот, и это вот то, что мы а, проходим, обучаемся. На сайте позже будут а, маленькие такие а, конспектики, которые вы сможете там заполнять и смотреть, какие-то будут вопросы, то мы будем их с вами обсуждать. А, после этого занятия, я надеюсь, что у нас будет еще два в которой мы успеем все остальное пройти. Если нет, то, может быть, будет маленькое третье занятие, такое практическое, посмотрим там. По-моему, там уже Джеремикем приедет, поэтому будем успевать.